Может там на заднем дворе. Хозейка постаранилась, и я протиснулась мимо нее. Благо в этом крошечном доме невозможно было заблудиться. Сразу за дверью начиналась пропахшая кислым молоком кухня. Два оборванных малыша катали камешки по изцарапанному сосновому столу. Старший ловко сбил камешек брата и поднял на меня круглые глаза, две луны на худеньком лице. Вы к папе? Я кивнула, а он на улице смазывает повозку. Наверное, у меня был растерянный вид, потому что его короткий пальчик указал на маленькую дверцу около печи. Я снова кивнула, пытаясь улыбаться. «Скоро я тоже начну с ним работать», — объявил мальчик, возвращаясь к своему камешку и прицеливаясь вновь. «Когда мне будет восемь?» «Везет тебе», — с завистью протянул младший. Но кто-то же должен присматривать за домом, пока папы не будет, пожал плечами старший. А ты еще слишком маленький. Я подошла к дверце и толкнула ее. Под увешанной пожелтевшим бельем веревкой склонился осматривая колеса своей тележки торговец. Развалиуха чертова, бурчал он. Я кашлянула. Он оглянулся и ударился головой о ручку повозки. Хлам. Он сощурился на меня попычевой трубкой. Попытка еще раз изобразить ненависть провалилась, и я постаралась выговорить хоть что-нибудь. Меня зовут Грейс. Я за книгой. Тишина. Сэр Артур Конан Дойл. Торговец облокотился о тележку. Я вас узнал. Он тяжело вздохнул, и я почувствовала горячий сладковатый запах табака. Вытер масляные руки о штаны и, рассматривая меня, сказал: "Вот, чиню тележку, чтобы сын мог с ней управляться". Когда вы уходите? спросила я. Он поднял взгляд над бельевой веревкой и отогощенными желтоватыми, словно саванны приведениями простынями к голубому небу. Через месяц в морскую пехоту. С детства хотел увидеть океан. Он так потерянно смотрел на меня, что я поспешно отвела глаза. В кухонном окне маячили уставившись на нас мальчики и женщина с ребенком. Через закопченное стекло они казались мутными отражениями в грязном пруду. Торговец поглядел туда же. В армии можно неплохо заработать, сказал он, если повезет. Он кинул тряпку и шагнул к дому. Пойдемте, я отдам вам книгу. Мы вернулись в крохотную комнату, потом он проводил меня наружу. Я старалась не глядеть по сторонам, чтобы не видеть маленьких истощенных лиц. Спускаясь с крыльца, я услышала голос старшего мальчика. А что купила эта леди, пап? Она мыло купила, да? От нее мылом пахло. Она ведь настоящая леди, да, пап? Я пошла так быстро, как могла, стараясь не перейти на обег. Мне хотелось оказаться как можно дальше от этого убогого жилища и несчастных детей, которые приняли меня, простую горничную, за настоящую леди. Наконец я с облегчением повернула за угол и очутилась на Рейлуэй Стрит, оставив позади тяжелый дух угля и бедности. Нет, я привыкла к трудностям. Бывало мы с мамой еле-еле сводили концы с концами, но тут вдруг поняла, что жизнь в Риверта не изменила меня. Сама того не заметив, я привыкла к его удобству, теплу, за житочности и стала ожидать того же от других домов. Переходя улицу следом за повозкой молочника и чувствуя, как щеки пощипывает холод, я твердо решила, что никогда не потеряю заработанных благ. Не лишусь своего места, как это сделала мама. Перед поворотом на Хай-стрит я нырнула под навес, образующий полутемную нишу перед блестящей черной дверью с медной табличкой. Дыхание вырывалось изо рта белым морозным паром. Я вытащила из-под пальто свою драгоценную ношу и стянула перчатки. В доме торговца я едва глянула на книгу, только чтобы убедиться, что он ничего не перепутал. Теперь я наконец-то изучила обложку. Провела пальцами по кожаному переплету, пробежала глазами по затейливым буквам, выдавленным на корешке,